что никогда не видели такого большого куска металлических лантаноидов. Мы ведь обычно используем крошечные образцы. Промышленное название найденного куска известно много десятилетий назад. Мишметалл. Примерную схему его получения можно найти в Большой советской энциклопедии, статья «Лантаноиды». В каждом табачном киоске можно купить это внеземное вещество. Из мишметалла делают кремешки для зажигалок. Но как кусок мешметалла мог оказаться на берегу таежной реки? Загадка эта решается довольно просто. Дело в том, что районы реки Ивашка уже давно является зоной сброса ступеней ракет-носителей «Союз», запускаемых с космодрома Плесец. А в сопла ракет-носителей вставляются кольца из химического аналога межметалла, для увеличения тяги реактивной струи. Как отмечают специалисты, куски перегоревшего кольца могут начать высыпаться из сопла еще до падения ступеней. В процессе исследования Вашской находки ученым удалось рассчитать что Вашский обломок некогда был частью кольца диаметром 1,2 метра, а ведь это как раз и есть диаметр сопла ракеты-носителя «Союз». Отметим, что находки, подобные Вашской, происходили и в других регионах. Вот что пишет о них в газете «Аномалия» «Санкт-Петербург» Михаил Герштейн. В 1989 году появились первые сообщения о звездном камне, обломке, найденном на берегу небольшой речки под Тулой. Исследования в Институте микроэлектроники показали, что образец состоит из редкоземельных элементов. Их соотношение оказалось близко к составу варшской находки. Разумеется, местные уфологи утверждали, что звездный камень не мог быть продуктом земной технологии. Когда о тульской находке рассказала газета «Шуйские известия» город Шуя Ивановской области, в редакцию поступило следующее письмо местного жителя Середкина. «Такой минерал я нашел в деревне Посохово Шуйского района ориентировочно в 1958 году. Был он цилиндрической формы, диаметром около 25 мм и длиной 30 мм, цвета черного, с кристаллическо-зернистой структурой, грани кристалла золотистого цвета. От удара металлическими предметами искрил. Вес чуть больше аналогичного куска каменного угля. Ради интереса, а вдруг выплавится что-то вроде золота, я бросил минерал в русскую печь. Он нагрелся до красного цвета, без каких-либо проявлений. Когда я достал его, структура минерала нарушилась, Исчезли золотистые кристаллы, зерна, изменился вес, искрить перестал. А перед тем, как мне попалась эта находка, в деревне видели падающую комету.